Глава 21. Утро выдалось нервным не только у меня. Дворец гудел словно улей, растревоженный неосторожной рукой пасечника. Слуги уподобились армии зомби, озабоченных одной лишь мыслью: нет не убить, а выдрыть всё до блеска. Они истово воевали с грязью и пылью, чистили мебель, натирали перила, вытряхивали гардины. И расставляли по всему дворцу цветы. Не сомневаюсь, что кухня походила на преисподнюю, в адском пламени которой жарили дичь и пекли мясные пироги для дневного банкета. Я не находила себе места с ещё вчерашнего вечера, когда узнала, что датская делегация прибыла в Лондон и остановилась во дворе епископа Винчестерского, ставшего их резиденцией на время пребывания в стране. Уже очень скоро я встречу того, с кем несколько месяцев поддерживала переписку. Вечером легла в кровать только после того, как меня выкупали в большом чане, в который я, не скупясь, добавила ароматические масла. Позволила фрейлинам нанести на лицо и тело волшебную мазь из Италии, так как повелась на уверяние, что она придаст коже свежесть и здоровый вид. При этом очень-очень надеялась, что завтра не проснусь царевной лягушкой, вся в бородавках и пупырышках. Утром взглянула в зеркало и не нашла отличий. Может, только в глазах сумасшедший блеск, так как не знала, куда бежать и за что хвататься. Немного успокоилась лишь на утреннем месте. Затем снова пришлось дёргаться от того, что парикмахера слишком долго сооружали сложную причёску. Ну сколько можно? Он сейчас приедет, а я всё ещё не готова. Просила оставить волосы распущенными, но фрейлины выторочили глаза и в один голос заверили, что так дело не пойдёт. Первая встреча надо быть при полном параде. Ох уж этот чёртов парад. Долго терзалась выбором платья, пока не рухнула без сил в кресло, поняв, что встреча жениха оказалась делом куда более сложным, чем заключение союза с Иваном Грозным. Мы ведь подписали с ним договор после долгого найти советников. Наконец выбрала платье из роскошной золотистой парчи, похожей на ту, что была на мне в день коронации. Сейчас навесят драгоценности, так вообще превращусь в золотую шахту. Нарядные фрейлины пребывали в таком же волнении, как и я. Крутились возле зеркала, поправляли одежду и причёски, даже собакам досталось. выкупаны и расчёсаны, и балонки выли от ужаса, когда в их шерсть вплетали бантики жёлтого и синего цвета под стать английскому флагу. Потом сбежали под кровать, где, подозреваю, жаловали друг другу на судьбу и тайком избавлялись от украшений. Тем временем я влезла на устрашающих размеров каблуки. По слухам, Фридрих был высокого роста, так что не придётся смотреть на него снизу вверх. Будзь дес Филипп испанский, которого в народе прозвали Злобный карлик, об этом донёс придворный шут, чем так разъярил графа Феррию, что пришлось извиняться, дабы заметь скандал. Я бы ещё подумала насчёт такой обуви. Наконец узнала, что будущий король Дании со свитой выехал из резиденции во дворец, по которому я металась, словно раненная в голову лань. Странно, но когда я ждала Эрика, не было ни намёка на волнение. Так почему так дёргаюсь, если всё равно решила, что замуж за него не пойду? Затем я стояла на ступенях парадной лестницы Уайтхолла в окружении своей многочисленной свиты, чувствуя тёплый ветер, который ласкал мои щёки, зажигая на них румянец. Скорее донеслись звуки труб. Затем показалась внушительная процессия, украшенная развивающимися знамёнами в цвета датского флага. Будущего короля сопровождали не только пожи, вооружёнцы и многочисленные придворные, но ещё и племянник, Адольф Герцог Гольштейн. Я смотрела только на Фридриха, которого сразу же узнала. Высокий темноволосый мужчина в золотых одеждах ехал верхом на вороном жеребце. Я гипнотизировала его взглядом и одновременно ловила обрывки собственных разбегающихся мыслей. Ведь собиралась же пережить эти дни, милостиво принимая его знаки внимания и развлекая датских гостей, а затем выпроводить принца во свояси к вящему неудовольствию Уильяма Сесила, вежливо сославшись на то, что симпатия между нами так и не возникла. Сейчас же рассматривая мужчину, который ловко спешился и направлялся ко мне, чувствовала растерянность. Конечно, портреты, которые привозили с собой датские послы, немного отличались от оригинала, но лишь потому, что ни одна картина не смогла бы передать бьющую через край силу молодости. Будущий король оказался хорошо сложён и несомненно привычен к физическим нагрузкам, о чём свидетельствовала его крепкая фигура. и широкие плечи. Черты лица резкие, но приятные, прямой нос, замечательная улыбка, чёрные волосы до плеч, уверенный подбородок, широкий лоб. Мужская одежда эта увека с глупыми штанами грушевидной формы портила впечатление, но если бы встретила Фридриха в своём времени, то несомненно задержала бы на нём взгляд, и не один. Пока принц в сопровождении своей свиты подходил к лестнице, я продолжала нервничать. Наконец он поклонился, после чего запечатлел на моей руке поцелуй. Я вовсе не ожидала такого на восторженных мурашек. Вот ещё. Но приятное тепло растеклось по всему телу, взяв старт из места, к которому прикаснулись его губы. Чёрные глаза мужчины смотрели восторженно. Он ведь тоже видел меня только на портретах. Но, кажется, встретив живую, вовсе не остался разочарованным. Наконец я вспомнила о своих обязанностях. После церемониальных приветствий обратилась с речью к прибывшим и попросила чувствовать себя как дома. Надеюсь, они не забудут, что они в гостях, а гостей мы принимать умели. Хлебом не корми, дай что-нибудь отметить. Банкетный зал уже был готов к приёму датской делегации. Артисты томились в ожидании, музыканты давно настроили инструменты, но вместо того, чтобы сразу же сесть за стол, я отправилась показывать Фридрику дворец. Начали мы с сада, вышагивая рядом с принцем по дорожкам White Hall, я всеми силами старалась побороть волнение. За нами разноцветные вереницы, словно гусеница-переросток, тащились придворные. Из-за спины долетал какетливо смех фрейлин и громкие голоса мужчин. Кажется, дотча не скучать не собирались. Я тоже была полностью поглощена разговором с Фридрихом, который, преодолев первую неловкость, рассказывал о спокойном плавании и первых английских впечатлениях, при этом не забывая засыпать меня комплиментами. Приятно. Кивала, сдерживая улыбку. Его английский был близок к идеалу, с небольшим акцентом жителя материка. Поэтому мы сразу решили, что говорить будем на моём родном языке. Впрочем, он не знал, что до моей настоящей родины далеко, и эту тайну я собиралась унести с собой в могилу. Правда, при взгляде на Фридриха мне начинало казаться, в чём чёрт не шутит? Глядишь, и не умру девственницей. Гуляя по саду набрали настки картофеля. Я с любовью прикоснулась к маленьким листикам, затем рассказала Фредерику о своих планах на этот овощ. Не бог весть, какая тайна. К тому же меня серьезно не воспринимал даже собственный тайный совет. Фредерик слушал внимательно, вопросы задавал исключительно по делу и, кажется, заинтересовался. Я почему-то пообещала подарить ему пару ящиков, если соберу невиданной щедрости урожай. А то от Филиппа он подарков не дождется». Дания с Испанией не сказать, чтобы особо ладили. После показала принцу оранжерею, затем недавно выстроенный шатёр для приёмов на свежем воздухе и место проведения рыцарских турниров. Наконец мы вернулись во дворец, прошли по длинным галереям в комнату, где на меня совершили покушение. Кинув быстрый взгляд на портрет семьи Тюдоров, которым после памятного вечера я потеряла интерес. От души поблагодарила Фридрика за его подарок собак, которые предупредили меня о нападении. Принц захотел подержать их на руках. Фрейлины заохохали, потому что Флер, перепачканная в земле, успела потерять не только половину бантиков, но и сестричку, которая сбежала от брысс в саду. Знаю же, рылись в земле маленькие негодницы. Девочки попытались её отряхнуть, но Фредерик, смеясь, взял баллонку и от души поцеловал в черный влажный нос. И мне это показалось до да нельзя милым. Пошли дальше. Я показала Фредерику теннисные корты и, смеясь, договорилась об игре следующим утром. Затем провела через парадные залы и большое помещение для театральных представлений. Наконец, порядком утомив придворных, которые едва за нами поспевали, Я вернулась к поджидающим банкетным залам с столам с яствами. Меня с Фридрихом усадили во главе стола, словно у нас одновременно случился юбилей или же свадьба. Музыканты заиграли весёлую мелодию, со всех сторон поднимали тосты за дружбу народов. Один даже прозвучал за счастье молодых. Зыркнула на старого маркиза Винчестера. Потом найду и лично придушу, если с головой не дружит. Скоро настала очередь принца отвечать на мои вопросы. Придвинувшись, чтобы громкие разговоры не мешали беседе, он рассказывал о своей стране. Я уже многое знала, но хотела услышать из его уст, наверное, потому, что мне нравился его уверенный голос. Дания к середине XVI века была самой густонаселённой и развитой из скандинавских стран. Ей принадлежали не только Норвегия и Исландия, Но и богатые области Скопе и Халанд на юге Скандинавского полуострова, а также герцогства Швеслезвик и Гольштейн на континенте. Государство было не только сильное, но и с азартом проводящее агрессивную внешнюю политику. Могущество страны основывалось как на торговле, так и на контроле над морскими путями, за которые она спорила со Швецией и с немецкой Ганзой. Производство в стране было так себе, до нашего далеко, о чем я знала из отчетов у Ильяма. Правда, в Дании повсеместно открывали королевские мануфактуры, продукция которых тут же шла на собственные военные нужды. Ну да, мальчики любят воевать, это я уже поняла. Закончив краткий политический и экономический экскурс, Фредерик перешел к предмету более интересному. Собственно, вернулся к тому, зачем он сюда приехал. Раз и мог конфликты за военное господство на Балтике, которые так по праву принадлежали Дании, соревноваться в битве за руку английской королевы. Принц на шёптал на ухо всякие глупости, признавался в романтических чувствах, от чего я покраснела и даже выпила на нервной почве пару бокалов вина. Он уверенно шёл к цели, а я, а я ещё не решилась сопротивляться мне или нет. И всё потому, что он мне нравился. После обеда принесли его дары. Как я и думала, Фридрих решил добить меня окончательно. Михаи из Московии, роскошные итальянские ткани, испанские золотые драгоценности, шкатулки, сундуки, яркие свёртки материалов. Когда вы выйдете за меня замуж, весь мир будет у ваших ног, произнёс он, целуя мою руку, и тут его взгляд задержался на самом тонком кольце, так похожем на обручальное. На том самом, что и меня ввело в заблуждение после того, как очнулась в этом мире. Фредерик тут же изменился в лице. «Это кронационное кольцо», — быстро сказала я. Надеюсь, все же успело раньше, чем Фредерик напридумывал себе бог знает чего. Тут я заметила Уильяма Сейсела, который с довольным видом наглаживал бороду. «Не рано ли радуется государственный секретарь?» «Ведь совсем недавно гостил тут один финский принц, как то мне тоже понравился, а потом оказалось, что забыл предупредить о своей беременной любовнице и детях. Кронпринц Швеции трепетно любил моих фрейлин, и те отвечали ему взаимностью. Роберт Дадли оказался давно и прочно женат, а лорда Норфолка, последнего из моих ухажеров, который так красиво признавался в любви, я лично выслала в сельское имение». Мне ещё повезло, что не в Америку, а то бы признавалась в любви индейским скво. Кто знает, не наступлю ли я снова на похожие грабли. Обед пролетел незаметно за разговорами. Фридрих умел быть забавным. Я много смеялась, и вовсе не от двух бокалов вина. Больше пить не решилась, так как в голову лезли глупые мысли. Мне-то уже удалось его рассмешить. Рассказав, как проталкивал иску свой столп в собственной кофейне, и что подумываю издать указ, назвав фижмы на женских юбках бесовским изобретением, неугодным церкви Англии. Не зачем так громко смеяться. Не ему носить, а мне, если сюда мода дойдёт, а я не хочу, чтобы она доходила. Наконец ушла в свои покои отдохнуть, заодно и переодеться. Поздно вечером были запланированы фейерверки и танцы. На следующий день я думала показать Фредерику город, а потом, если погода позволит, покататься с ним на королевской барже по Темзе. Вспомнила, как мы плыли с Эриком и поморщилась. Но от мысли, что мы останемся с Фредериком вдвоем, пусть и скрыто и за тонким, но все же занавесом, разволновалась, поцелует или нет. В спальне упала на кровать, Чувствуя, как пылают щёки, а по венам бежит разгорячённая кровь, виновница подлого румянца. Вокруг щебетали Фрейлины, обсуждая датского принца и привезённые подарки, которые достались не только мне. Девочки получили броши, бусы, заколки и кружева, так что рейтинг Фридерика взлетел до небес. Теперь они уже спорили, где пройдёт наша свадьба и кто первым будет няньчить наших детей. Летти, девочка моя, позвала двоюродную сестру. Я лежала, всё ещё не открывая глаз. Прошу, сделай для меня одолжение. Всё, что пожелаете, Елизавета, отозвался Фрейлина. Вам помочь подняться? Нет, не надо, я ещё полежу. Этот день полностью лишил меня сил. Вот что я от тебя хочу. Тут я замешкалась. После истории с Эриком я собиралась отослать девушку со двора, но вместо этого приблизила к себе К тому же Летица поклялась, что готова ради меня на всё. Он ведь симпатичный, правда? Фрейлины в один голос заверили, что то Фридрих не только симпатичный, а просто ходячая мечта любой женщины. Вот и проверим. Интересно, как он поведёт себя с женщинами, которые о нём активно мечтают. Лети, я хочу, чтобы ты соблазнила датского принца, так же как Эрика шведского. установилась горбавая тишина, в которой кто-то из фрейлин выронил бусы, и они раскатились по деревянному паркету. Тут летиция всхлипнула, а затем зарыдала, закрыв лицо руками. Елизавета, но зачем? раздался страдальческий голос Кэти. Мне интересно, как быстро пойдёт великая датская крепость, жёстко ответила я. Бесси, и ты, Маргарет, это касается и вас. Я уйду в середине вечера, а вы останетесь. Какие отнечичите с Фридрихом так, словно он попал в мусульманский рай, где его поджидают готовые на всё гурии. Я поморщилась. Сравнение было так себе, да и выбранные на роль гурий рыдали во весь голос. Ничего, переживут. И вот ещё: следите, чтобы принцу постоянно подливали вино. Пусть уйдёт с вами в комнаты, но до постельных утех не доводите. Скажите, что голова разболелась, или же что вспомнили о срочном приказе королевы. В общем, придумайте что-нибудь. Затем я велела позвать Уильяма. Попросила государственного секретаря разознать о любовницах Фридрика. Тот, конечно, не рыдал, но смотрел на меня неодобрительно. Я пожала плечами. Ни в жизни не поверю, что принц не был замечен в каких-либо связях. То, что он не женат и внебрачных детей нет, об этом я слышала, но хотела в будущем избежать сюрпризов. Да, я противная. Да, я не собирала замуж в ближайшую пару лет, но он мне понравился. И если уж влюбляться, то в того, кто не грохнет с размаху моё сердце об каменный пол.